«Мы прибыли из двадцать первого столетия», — начал Капустин. «Но рассказывать в подробностях, что произошло почти за полтора века, нам запрещено правилами подобных путешествий. Если совсем коротко, Россия приняла много страдания, она все еще сильна и, с одной стороны, много сильнее, чем когда-либо прежде, так что напасть на нее решится только сумасшедший или самоубийца, а, с другой стороны, она теперь много слабее, и на нее поплевывает даже мелкая чесночная сволочь из бывших братушек» как и предсказывал мой известный тезка. Из ремарки этой я заключил, что Федора Михайловича Достоевского в будущем чтят. «Про устройство мира я тоже распространяться не буду», — продолжал Капустин. «По внешней видимости мир очень пестр. Во главе его стоит уже не Европа, а Америка. Европа теперь что-то вроде сумасшедшего дома престарелых, захваченного наевшимися гаметанами Но в главном все осталось по-прежнему». Все важные вопросы решаются в интересах финансистов. Финансистами, как вы хорошо понимаете, управляют масоны. А противостоит масонам, по сути, один только светлый рыцарский орден на всей земле — русские чекисты, то есть мы. Карманников при этих словах тихонько прокашлялся. «Я не понял, что такое чекисты?» — сказал я. «Не от английского ли это чек? В том смысле, что эти люди...» «Все любознательно исследуют и проверяют». «Или это от банковского? Чек!» «Можно сказать так?» «Неопределенно», — ответил Капустин. «Не будем углубляться в детали. Зачем вам лишняя информация?» «Что такое информация?» — спросил я. «Это как бы, ну, знания, всякие сведения. Так у нас называется. У нас считается, что если ее слишком много, от этого у человека стресс. В смысле угнетение нервной системы. — Значит, миром в первом веке управляют масоны? — Не совсем, — ответил Капустин. — Все сложнее. Миром управляют через масонов. — Кто же? — Рептилоиды, с которыми масоны наладили связь. — А кто эти рептилоиды? — Мы не одиноки во Вселенной, — Маркиан Степанович. В пространстве и времени живет много странных и непохожих на людей рас. Но знают про это только специальные службы. «Хорошо», — сказал я вдумчиво. «Миром управляют финансисты, финансистами управляют масоны, масонами управляют рептилоиды, а кто управляет рептилоидами?» «Управляет ими», — Капустин поднял указательный палец, «абсолютное присутствие или всевидящий глаз». «И не только ими, всеми другими космическими расами тоже». — Вы не про Господа Бога часом говорите? — Господь Бог — это религиозное название, — ответил Капустин, — а всевидящий глаз — оперативное. — А в чем разница? — спросил я. — Что такое Бог в религиозном смысле, мы не беремся судить, — сказал Капустин и как-то по чиновничьи перекрестился. — Тут много разных мнений, а в оперативном смысле это нейтральная и всесильная непостижимая сущность, которая никому не дает на себя смотреть а сама видит все. Обычным людям про нее ничего не известно, но чекисты по своим каналам получают кое-какие сведения. И масоны, конечно, тоже. — И какие же сведения приходят по вашим каналам? — Мне объясняли, — ответил Капустин, — что это как бы огромное око. Оно подобно бесконечной сфере и совпадает со всем космосом. Этот глаз наблюдает все существующее, и благодаря этому оно существует, так как бытие мира — заключается именно в том, что глаз его видит. Все формы возникают в нем, и в нем же растворяются, и не имеют никакого отдельного от него существования. Но слова «глаз» и «видеть» — это всего лишь сравнение. Это не животное физическое видение, как у нас с вами. Это как бы... Капустин пошевелил пальцами в воздухе. Такое особое прямое восприятие, нам с вами недоступное. Оно же есть и «творение». «А мозг у этого глаза имеется?» — спросил я. «Вот в том-то все и дело. Глаз все видит, но при этом не осознает того, что видит, потому что сам по себе есть просто видение. Поэтому ему нужны разные космические народы и расы, чтобы за него все осознавать и как бы объяснять ему, что происходит. То есть эти народы и расы, конечно, ничего глазу специально не объясняют, но когда они что-то для себя понимают... Глаз это видит и как бы понимает вместе с ними. — Примерно как с пищеварением, — вмешался Карманников. — Вроде принято считать, что им занимается кишечник, но на самом деле все делают живущие там бактерии, а кишка просто впитывает продукты их деятельности. Вот и всевидящий глаз не столько сам осознает, сколько впитывает наше сознание. Вернее, его просматривает. — Как же это? Глаз всем командует? — Если сам ничего не осознает, — спросил я. «Как же не осознают?» — ответил Карманников. «Наверное, я объясняю неправильно. Наоборот, в каждом существе все понимает и чувствует именно он сам, больше просто некому. И через это он видит все и вся, причем сразу со всех сторон, как эдакий Лев Толстой. Но сам он выше сознания. Так нам консультанты объясняют. Сложная тема, в общем...» «Да, сложная», — согласился Капустин. «Но в практическом оперативном смысле это неважно. Важно то, что все в космосе этому глазу подчиняются и служат. И при этом пытаются его надурить. А его, похоже, это развлекает, и для того он весь космос и создает. Меня, вас, вот эту тряпку на полу и так далее. Ничего другого про него никто понять не может. Глаз лично всем правит? Нет, — ответил Капустин. Он вообще не правит. Он скорее разруливает. А в чем разница? Ну, — сказал Капустин, — как вам объяснить? Править это работать кучером, а разруливать это объяснять съезду кучеров, куда можно поворачивать, куда нельзя. Глаз решает, как будет развиваться история, контролирует перекрестки и пойти против него без его попущения никто не может при всем желании, потому что он всех и каждого видит снаружи и изнутри и создает не только все племена, какие есть во вселенной, но если разобраться даже и всякую мысль в наших головах. — Понятно, — сказал я, — спасибо за богословскую лекцию. — Но какое отношение все это имеет к вашему визиту? — Самое прямое, — ответил Капустин. Видите ли, всевидящий глаз установил в космосе определенные законы. Среди них есть закон относительно избранного народа. Для нынешней стадии человеческого развития он звучит так. Избранным становится тот народ, который первым оторвется от тверди своей планеты и свободно полетит в космическом пространстве. Этот народ станет на планете главным, будет все разруливать и объяснять всем остальным племенам, что можно и что нельзя. Откуда вам про это известно? Мы не раскрываем источники, — ответил Капустин. Но в России про этот закон знали очень давно. И вот, Маркиан Степанович, отчизна наша сделала чудовищное усилие и вышла в космос. Случилось это в 60-е годы прошлого века. В смысле, для нас — прошлого, для вас он — будущий. И сразу же нам подмигнул всевидящий глаз. Все тогда думали, что Россия побеждает Америку в глобальной гонке, и мировое равновесие склоняется в нашу сторону, но дело оказалось не так просто. А что случилось? Во Вселенной есть суд, где можно оспорить даже решение всевидящего глаза. По-русски его называют «суд иной». В том смысле, что к земным судам он никакого касательства не имеет. «А кто же его устроил, этот суд, иной?» — спросил я. «Если самая высшая инстанции есть всевидящий глаз». там все и дело», — ответил Капустин со вздохом. «Устроен суд самим всевидящим глазом и является как бы его собственным аспектом. Поэтому хоть спорить с глазом и нельзя в виде полной бессмысленности такого понятия, это все-таки иногда можно делать по его же попущению». И здесь очень многое... Зависит от аргументов и тех конкретных мозгов, которым глаз попустит их обдумывать. Я вспомнил, как наш предводитель Буркин судился с помещиком Семирамидским из-за леса и постоянно мучил меня рассказами о тяжбе. — Ага, — сказал я. — Догадываюсь. В этот суд подали иск. Капустин кивнул. — Кто же? — Одна зловредная раса космических рептилий, с которой наши американские партнеры наладили контакт. Американцы раньше называли эту расу сквинты, Но теперь так говорить уже нельзя. И в чем был иск? Суть сводилась к юридическому крючкотворству. Оспорить сам факт нашего выхода в космос было нельзя, хотя особо изощренными негодяями делались и такие попытки. Но можно было, так сказать, подменить суть понятий, таких как космическое пространство. А как можно подменить суть этого понятия? Сквинты заявили, что неправильно считать, будто космическое пространство начинается за пределами газовой оболочки планет, потому что с юридической точки зрения весь космос заполнен крайне разреженным газом. А если определить космическое пространство как начинающееся сразу над поверхностью планеты, то первыми свободный управляемый полет в космосе совершили братья Райт, построившие в 1908 году моторный аэроплан. И что решил суд? Иск победил не потому, что был справедливым, а потому, что зловредная космическая раса, с которой дружит Америка, хорошо знает все приемы космического сутяжничества и может запудрить мозги даже самому всевидящему глазу. Он хоть и видит все, а мозгов-то у него нет, кроме наших с вами. Решение космического трибунала оказалось сильно не в нашу пользу. Россию после него списали, можно сказать, в утиль истории, Я поглядел сначала на Капустина, потом на сидящего на корточках Карманникова и его стальной ящик. Лампадки на нем мигали мечтательно и наивно, словно далекий рождественский каток. — ты как, — сказал я, — утиль истории. Карманников улыбнулся. — Видите ли, — сказал он, — в космосе много разных раз, в том числе и раз из в утиль. Почти у каждой крупной земной культуры есть свой куратор из старых цивилизаций. У Америки, как я уже сказал, это сквинты. У России такой куратор тоже есть. Некоторые говорят, что нам с ним не повезло, другие, что наоборот, повезло чрезвычайно. Как посмотреть? Курирующую нас расу мы называем бородачами. У них действительно есть что-то похожее на бороду. А как они сами себя называют? Сами они никак себя не называют потому что они вообще не разговаривают звуками, как и с квинты. — А где они живут? — Бородачи — раса древние и особая. Каждое ее существо живет одновременно и в прошлом, и в будущем. — А в настоящем? — А в настоящем их нет. Их оттуда выгнали с квинты после космической войны. — Но если этих бородачей нет в настоящем, значит, их вообще нет? — Они сохраняются потенциально, — ответил Карманников. — И эта потенция способна определенным образом проявляться так что они очень даже есть, поскольку могут запускать разные сквозняки из прошлого в будущее. — Какой у вас странный союзник, — Капустин кивнул. — Даже наш судьба похожа. У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее. Я снова вспомнил протяжбу Буркина с Семирамецким. А почему никто не подал в суд иной встречный иск? — Нет новых оснований, но бордачи подсказали выход. Они предложили нам тайно вернуться в прошлое с их понятной помощью и построить летательный аппарат, способный оторваться от земли раньше, Братьев Фрайт. Намного раньше, чтобы никакого крючкотворства уже не возникало. И если у вас появятся доказательства такого события, когда можно будет действительно подать встречный иск... — И как же бордачи вам помогают, если в настоящем их нет? Капустин улыбнулся. Ваш настоящий, это наш прошлое. А, -а, а, протянул я. Теперь начинаю, но ведь это жульничество. Если всевидящий глаз так решит, будет жульничество, сказал Капустин. А может он решил, что так надо? Это как ему объяснят? Кто? спросил я. Мы, ухмыльнулся Капустин. Мы все. Я же говорю, у него своих мозгов нет, он нашими думает. Выгореть может вполне, пока трудно судить. Будем посмотреть. Меня поразило это странное выражение. Я предположил, что космическая изгнанность из настоящего наложила на русский язык двадцать века серьезный отпечаток. — Так что вы хотите? — спросил я. — Мы хотим, — ответил Капустин. — Чтобы вы построили этот летательный аппарат, взлетели на нем в воздух значительно раньше братьев Райт, и все оказалось зафиксировано для истории. — Я не умею строить летательные аппараты. — Мы поможем, — сказал Капустин. — Вам надо будет только сесть в гондолу и совершить полет. — Это рискованно? — спросил я. — Не думаю. Видите ли, для нас не составляет труда построить безопасный летательный аппарат. Трудно другое, сделать его достаточно архаичным. Но полагаю, что и это у нас получится. — Хорошо, допустим. Но почему именно я? Таково сплетение прошлого и будущего, — ответил Капустин. — Бардачи очень особенные существа. Для них все мироздание... Как бы... сетка причин и следствий. На их карте потенции вы самая высокая вероятность успеха, затмевающая все остальные. А по какой причине, могу я узнать? Капустин и Пугачев переглянулись. Видите ли, сказал Капустин, тут может действовать невероятное количество разных обстоятельств. Но я полагаю, что не последнюю роль играет ваша фамилия. В русской армии уже служит один, Можайский, который увлеченно строит летательный аппарат. Это, так сказать, уже существующий в истории отпечаток, своего рода тень, падающая в будущее. Или, если угодно, след, куда мы, так сказать, аккуратно поставим другую ногу, куда более совершенную. А разве он не может построить подобную машину сам? Нет, он вслед за Леонардо да Винчи хочет создать махолет. Подобную машину построить сложно даже в наше время, а в ваше невозможно вообще. А почему вы не можете уговорить самого Можайского? Потому что этот Можайский уже оставил задокументированный след в истории. А от вас, извините за примату, никакого отпечатка в истории не осталось. Если мы аккуратно заслоним одного Можайского другим, вмешательство будет тонким и незаметным. Вы чистый лист бумаги, написать на котором можно что угодно. Это важный нюанс. Менять прошлое — щекотливое в юридическом смысле дело. А спрятать одно прошлое за похожим на него другим гораздо проще. А еще одного Можайского вы не сможете найти? Нет. Отчего же? Фамилия не особо редкая. Я сам знал двоих в Петербурге. Поверьте, Маркиан Степанович, Бардачи в этом деле собаку съели и могут проследить все будущие влияния и причинно-следственные сквозняки заранее. Если они говорят, что нужны вы, для этого есть основания. А если я откажусь? Капустин нахмурился. — Тогда нам придется искать следующий наилучший вариант. Но наши партнеры не смогут отчетливо его увидеть, пока не будет зачищено поле возможностей. — Что это значит? — Увы, — сказал Капустин. — То самое. И он как-то грустно наклонил голову в бок. — Понятно. — А что я получу, если соглашусь? — Все, что пожелаете, — ответил Капустин. — В разумных, понятных пределах. Он хлопнул себя по животу и тут же опять показал мне фокус с Николаевскими орлами. Только теперь монеты торчали из обеих его рук. Мы платим золотом. Любой монеты, любой чеканки, объем практически не ограничен. Хотите ваш вес в чистом золоте. Часть положите в банк, а с остальными уедете в Баден-Баден. Будете себе играть на рулетке, пока весь город не выиграете. Они знали про меня все. Верите ли, Елизавета Петровна? В эту минуту я подумал ни о рулетке, ни о зеленом сукне, а о том, что случится чудо, и рядом опять будете вы. Никакого права на эту мечту у меня не было, но довольно оказалось и одной надежды увидеть вас снова. «Согласен», — сказал я.